Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет Марат Чернов Медведь Запись сделана специально для сайта sweetbook.ru Читает Олег Шубин Было уже полночь когда Вадим Теневой спустился на лифте в безжизненные подземные казематы военного научно-исследовательского комплекса. Здесь в буквальном смысле слова не было ни души практически в любое время суток. Лишь Вадим, по праву главного инженера-конструктора этой засекреченной базы, регулярно наведывался сюда последние три недели, как правило, после полуночи. Возможно, здесь, глубоко под землей, не было большой разницы приходить сюда днем или ночью, тем более, что доступ в секретный сектор на самом дне железобетонного муравейника был разрешен единицам. А если точнее, всего троим. Ему самому, генералу Куратову, главному руководителю секретного объекта и действующему министру обороны. Впрочем, министр наведался сюда в последний раз около трех лет тому назад и с тех пор не появлялся, видимо, потеряв интерес к работе местных специалистов. Это было обидно, ведь они были неплохие специалисты и вовсю занимались очень интересным проектом. Новое оружие. Умное оружие. Ультрасовременное оружие. Последние разработки команды Теневого порой удивляли и щекотали нервы даже самого главного конструктора. Модификации АК новой волны, пистолеты с электронным распознавателем руки хозяина и функции ликвидации чужой руки — И даже самое последнее достижение Теневого и его гордость — квантовый оптический генератор нового поколения, бьющий на повал лазерным лучом на расстоянии до 10 километров. Модификация кор 1, или, как он его ласково называл, «бич огня». Однако все это находилось в закрытом хранилище ярусом выше. А в самом низу, куда порой спускался Теневой, находилась еще одна его разработка. Он вышел из лифта, шагнув в темноту. Однако створки лифта не успели закрыться за его спиной, как помещение озарилось светом люминесцентных ламп. Инфракрасный сенсор мгновенно отреагировал на движение. Тут же на блестящей пластиковой панели, встроенной в стену, замигал тревожный красный огонек, и Вадим поспешил провести по панели рукой, чтобы отключить сигнализацию. Огонек сменился на мирный зеленый и вскоре погас. Вадим перевел взгляд на дальнюю стену просторного и длинного бункера, на фоне которой смутно маячила высокая фигура, чем-то напоминающая человеческую. Она казалась совершенно безмятежной и похожей на статую. Свет выхватывал из полумрака лишь ее контуры, Однако даже они выглядели довольно пугающе. До фигуры было метров тридцать, и Теневой смело направился к ней. По мере приближения, включавшиеся по очереди сенсорные лампы освещали ее все больше, и когда конструктор приблизился к фигуре почти вплотную, то мог разглядеть ее уже во всей красе. Его лучшее творение. Странная, человекоподобная конструкция состояла из сплавов легких металлов и сверхпрочного пластика, и внешне напоминала робота, лишенного электронных внутренностей и процентов на 60 внешнего покрова, в том числе и подобие головы, что и неудивительно, ведь это был всего-навсего экзоскелет. Однако Теневой считал, что более прекрасного кибернетического творения он в своей жизни еще не создавал. Ну, «Привет, малыш!» — сказал он с улыбкой. «Давай повторим наши уроки!» В следующий момент Вадим быстрым привычным движением слился с конструкцией, в очередной раз примерив на себе экзоскелет. Это было довольно обычной процедурой. Почти каждую ночь он облачался в него, чтобы испытать свое изобретение на себе, изучить его возможности, возможно, даже не до конца раскрытые, и в итоге освоить экзоскелет на все сто процентов. С некоторых пор ему начало казаться, что он сидит на нем почти как его собственная кожа. В такие ночи он чувствовал себя беззаботным ребенком и как будто переносился в мир детских игр и снов, забавляясь со своей новой ультрасовременной игрушкой. Или он никогда и не расставался с детством? создавая все эти опасные вещи скорее в виде развлечения, потехи из пустого ребячества. Впрочем, как нередко бывало в детстве, разбежавшись, можно и упасть, содрав себе кожу в кровь. Создание дорогих и опасных игрушек не всегда казалось безоблачным и лишенным каких-то серьезных проблем занятием. Десять лет назад, при испытании прототипа последней усовершенствованной модели экзоскелета, серьезно пострадал человек. Прототип получился раза в три больше нынешнего, громоздким, как погрузчик, и неповоротливым, как танк времен Первой мировой. И с первых же дней повел себя непредсказуемо, чего никак нельзя было ожидать от машины. Видимо, был допущен какой-то недочет в программном обеспечении встроенного компьютера, контролировавшего механику манипуляторов и суставов, в результате чего и произошел тот несчастный случай. При испытании машины человеку-оператору оторвало руку. Иногда Теневой просыпался по ночам, когда ему снилось это зрелище. Испытатель с перекошенным от болевого шока лицом пытается выбраться из громоздкого экзоскелета самостоятельно вращающегося с бешеной скоростью своей собственной механической конечностью, тогда как окровавленное человеческое валяется точно обрубок мяса у его тяжелых подошв. Это происшествие едва не стоило теневому карьеры, а генералу Куратову его поста и надежды когда-нибудь сменить его на более теплое местечко где-нибудь в министерстве обороны. Однако за них заступился сам министр как они его называли, их крестный отец. С тех пор многое изменилось. Финансирование заметно улучшилось и стало регулярным, заказы сыпались один за другим. Соответственно, менялись к лучшему и модели умного оружия, над которым работал инженер-конструктор Теневой, укрывшись от постороннего глаза где-то на границе Восточной Сибири, в окружении глухих кедровых лесов на секретном военно-исследовательском объекте. Изменилась и конструкция последней игрушки. Новый экзоскелет был намного меньше, легче и практичнее предыдущих. Его составные части были сделаны из более прочных наносплавов, а встроенный искусственный интеллект был эталоном надежности и уж точно не мог принести ни малейшего вреда оператору. Оставалось ли ждать ему имя? Хорошее, доброе имя, соответствующее современной боевой роботизированной единице, которая останется в памяти людей и навечно будет занесено в списке лучших аналогов. Что касается допотопного кошмарного прототипа, пылившегося на закрытом складе среди другого бракованного барахла, то его имя было забыто, стерто из всех баз данных и должно было кануть в небытие. Теневой с довольной детской улыбкой подбросил в левой механической руке усиленной мускулатурой экзоскелета габаритный скорострельный пулемет, который в реальности с трудом смог бы удержать в обеих руках. Подбросил как какой-нибудь УЗИ или даже небольшой Макаров. Правой он с ловкостью жанглера вращал разряженный противопехотный гранатомет. Он представлял себя на поле боя. Вадиму казалось, что он отражает атаки сразу целого взвода вооруженных до зубов вражеских солдат, по пути сбивая прицельным попаданием пикирующие на него самолеты противника и при этом умудряясь уйти из-под прямого обстрела и вовремя смыться со всем своим боевым арсеналом, нанеся немалый ущерб тем несчастным, которым не повезло столкнуться с мощью и неуязвимостью его экзоскелета. Все это доставляло ему неимоверное удовольствие, и в такие минуты он забывал обо всем. За этим занятием его и застал в столь поздний час генерал Кураев собственной персоной, хотя обычно в эти часы он мирно спал в своих личных апартаментах на территории базы. Вадим был так увлечен своей игрой, что заметил присутствие руководителя объекта, лишь когда тот сам подал голос. «Все, веселишься!» Теневой застыл на месте с двумя внушительными стволами в руках манипуляторах экзоскелета, медленно повернулся, напоминая издали какого-то киборга из компьютерной игры, и неожиданно в несколько огромных прыжков пересек довольно приличное расстояние между ним и генералом. В последний момент Кураеву показалось, что Теневой сошел с ума и вот-вот снесет его с ног своим мощным корпусом, Однако тот, вовремя притормозив, наигранно выпрямился перед ним как солдат по команде смирно и весело, по-детски засмеялся. Кураев оценил про себя сноровку главного инженера и возможности его киберкостюма, позволявшего передвигаться с такой удивительной скоростью, неся на себе непомерную тяжесть двух массивных пушек. Причем это было еще далеко не предел. Однако, вместо того, чтобы похвалить Теневого, он промолчал, сухо поджав губы и мрачно глядя на него из-под нахмуренных бровей. Вадим уловил эту странность в поведении генерала и спросил, «Что-нибудь случилось?» «В общем, да», — проговорил тот в ответ, «только что позвонили на вертушку». Теневой с интересом посмотрел на генерала. АТС напоминала о себе, наверное, раз в три года и никогда в ночное время суток. «Я уже подумал было, что где-то в срочном порядке развернулись военные действия», — сказал Кураев, словно догадавшись, о чем подумал инженер, — «и нас хотели известить о мобилизации». «Черт бы их побрал!» «Оказалось, нет, нас просто предупредили о визите гостей». «Каких гостей?» В недоумении спросил Теневой, медленно опуская стволы. «Помнишь Мишку?» «Какого Мишку?» «Да того самого сорванца, который десять лет назад приезжал к нам со своим папашей. Тогда мы сбились с ног, пока гонялись за ним по коридорам. А он подлец!» «Сын министра?» — вспомнил Вадим, нажимая потайную кнопку на своем костюме, которая запускала встроенный механизм позволявший освободить тело от лямок и стяжек своих биомеханических доспехов. Спустя несколько секунд он покинул свое роботизированное облачение, которое осталось стоять на месте, напоминая настоящий обезглавленный скелет, все еще державший в цепких пятипалых манипуляторах тяжелые вороненные стволы. «Ну да!» «Так вот, он заметно подрос и скоро прибудет сюда, по-моему, даже не один, а со сворой друзей». Уверен, такой же вредный шпаной, как и он сам. «Чего ему надо?» — недовольно спросил Теневой. «Мальчику, видите ли, исполнилось восемнадцать, и папа разрешил ему еще раз наведаться к нам. Заветная мечта его детства — увидеть-таки те секреты, над которыми мы корпели здесь добрых десять лет в его отсутствие». Кураев брезгливо сплюнул и выругался. «Что бы им пусто было!» И самое противное, что я не мог ему отказать. Ведь это наш крестный. — Главное, не психуй, — сказал Вадим. — С крестным спорить не будем. Иначе, сам знаешь, у нас начнутся проблемы, и прежде всего с финансированием. — Это понятно, — вздохнул Кураев. — Но, если честно, я бы не подпускал этого избалованного подонка сюда слишком близко. — А с чего ты взял, что он, подонок? — Наслышан, — угрюмо ответил генерал. Впрочем, ты его скоро сам увидишь. Спустя несколько часов, на рассвете, вертолет Ми-8 доставил на аэродром секретной базы троих пассажиров. На плацу их встречал генерал Кураев, заморозив на лице широкую гостеприимную улыбку. Приятным открытием для него было лишь то, что вместо своры представителей «золотой молодежи» в свиту у министра входили лишь двое молодых людей. Длинноногая темноволосая девушка, вызывающая наружности в розовом костюме и кожаной куртке со стразами, напоминавшая утонченную, но крайне развращенную манекенщицу, и плотный, крепко сбитый парень в фирменных спортивках и толстовке с капюшоном, явно проводивший немало времени в столичных фитнес-клубах. Сам Миша Терецкий, предводитель этой колоритной группы, выглядел излишне по парадному, одетый в дорогой черный костюм. При галстуке внешне он напоминал своего изрядно помолодевшего отца и производил впечатление франта, ненадолго отлучившегося созваного вечера. В это время года здесь, в Восточной Сибири, по утрам было уже холодно. Над аэродромом пронес вихрь сильного северо-западного осеннего ветра, устремившегося дальше, к могучим кронам, застывших за высоким бетонным забором древних кедров, и было видно, как все трое молодых людей — едва сошедших с трапа вертолета, поежились, обменявшись многозначительным взглядом. — Север, елы-палы, — сказал Крепыш в спортивках. — Не Север, а Сибирь, — недовольным тоном поправила его манекенщица, посмотрев на бритую макушку спортсмена сверху вниз. — И, надеюсь, мы тут ненадолго? Лишь Миша Терецкий промолчал, таинственно улыбнувшись. — Рады вас приветствовать, молодые люди, на нашей холодной сибирской земле, — продекламировал Кураев, пожимая руку Терецкому. — Привет, Егор Петрович, — поспешно вставил генерал. — Давай без церемоний, окей? — Окей, — ответил немного уязвленный Кураев. — Зовите меня просто дядя Егор, ребята. — Привет от медведа, — спортсмен протянул ему широкую мускулистую ладонь. «Медведа?» «Хеллоу», — сдержанно сказала манекенщица, дав понять, что пожимать ему руку уж она точно не собирается. «Простите, какого медведа?» «Шутка», — ответил спортсмен, нахмурив кустистые брови. «Не обращайте внимания», — сказал Терецкий. «Это мем». «Мем?» — переспросил генерал, как бы попробовав слово на вкус. «Да брось! Привет реально от медведа!» обиженно заметил спортсмен. «Не обращай внимания, дядя Егор. Ему это приснилось», — сказал Миша. «Это его имхо», — заметила манекенщица, и все трое ехидно заулыбались. Кураев виновато улыбнулся в ответ и предложил им проследовать за ним в помещении. Они быстро пересекли плац, и огромная серая утроба научно-исследовательского комплекса поглотила их, прежде чем первые лучи солнца достигли его серых каменных стен. День, по-видимому, обещал быть ясным, но очень холодным. После того, как в просторной столовой на первом этаже многоярусного здания накрыли на стол и все трое гостей сытно и вкусно подкрепились, Кураев предложил им отдохнуть после нелегкого пути. Спортсмен сразу же согласился – и охранник провел его в одну из комнат, предназначенных для гостей. Манекенщица, буркнув под нос что-то в крайнем раздражении, отказалась и уткнулась в свой планшетник. «Она не любит таких долгих путешествий», — пояснил Терецкий. «Если это не путешествие в Европу или на Багамы», — сердито ответила она, не отрываясь от дисплея своего гаджета. «Здесь я не собираюсь пробыть ни одной лишней минуты». «Ну и ладно», — — весело ответил Миша и по панебратски обняв Кураева за плечо, отвел его в сторону. Дядя Егор, я прилетел сюда за тысячу километров ради ваших игрушек. Вы мне их покажете?» Генерал устало кивнул. Он подумал, что Теневой в это время уже начинал работу в одной из своих лабораторий, и в первую очередь надоедливого Мишку надо показать ему в избежании возможных недоразумений. В любом случае тащить министерского сынка в главное хранилище боевых единиц без благословения или в отсутствие главного инженера-конструктора он не решится. «Михаил Терецкий», — представил генерал молодого человека Теневому. «Вадим», — сказал инженер, пожимая гостю руку. Он с интересом посмотрел на юношу. Тот был красив, немного худощав, и благодаря своей манере одеваться выглядел даже слишком солидно для своих лет. «Что за пижонство?» — подумал Теневой, но вслух сказал. «Интересуетесь оружием?» «Да, самым современным». «Ну что ж, думаю, у нас есть, что вам показать». Спустя пять минут они уже были в хранилище, пустынном помещении, где вдоль стен стояло множество стендов и этажерок, на которых были установлены законченные образцы. Пистолеты, пулеметы, снайперские винтовки и гранатометы, в той или иной мере оснащенные электроникой. В самом конце длинного помещения находился последний стенд, за стеклом которого красовался Кор-1 или Бич Огня. Михаил в восхищении осмотрел несколько стендов и указал на стекло. Оно бронированное? С сигнализацией? «Нет, тут оно без надобности. Мы уже прошли несколько уровней сигнализации. Первый начинается с асфальта на плацу». Кураев улыбнулся шутке Теневого. Терецкий остановился перед одним из стеклянных ящиков, разглядывая довольно увесистый пистолет с крошечным мерцающим дисплеем на рукояти. «А можно его подержать?» — спросил он. Теневого не удивил вопрос. Он видел перед собой все того же наивного ребенка, который устроил игру в прятки на территории базы десять лет назад, заставив погоняться за ним несколько часов весь обслуживающий персонал. Вместо ответа он нажал по тайной кнопке под днищем ящика, и одна из стеклянных стенок автоматически бесшумно опустилась. Супер! восхищенно сказал Михаил, беря в руку пистолет. С минуту он поигрывал им, осматривая со всех сторон, затем поднял глаза на теневого терпеливо ожидавшего в стороне, пока этот ребенок не наиграется. «И в чем секрет? Только не говорите, что это обычная модификация Макарова. Это же навороченная штука. Уверен, это последнее ваше изобретение». Вадим переглянулся с Кураевым, и оба снисходительно улыбнулась. «Нет, к счастью, не последнее», — сказал он, аккуратно отнимая у гостя пистолет. «В рукоять встроен сенсор». Реагирует на отпечатки пальцев зарегистрированного владельца. В данный момент образец обесточен, аккумулятор извлечен. Но вот мы подсоединяем аккумулятор. Теневой выудил из ящика небольшую плоскую аккумуляторную батарею, лежавшую ранее там же, где и пистолет. Вставил ее наподобие магазина в узкое гнездо, в ту же рукоять, и дисплей осветился синим огоньком. И вот ваше оружие готово к бою. — Значит, фишка в том, что если этот пистолет возьмет в руки кто-нибудь другой, сработает предохранитель, и он откажется стрелять, — предположил Михаил. — Не совсем так, — ответил инженер. — Если эту модель возьмет в руки кто-нибудь другой и решится нажать на курок, ему оторвет кисть по самые запястья, а может быть и выше, в зависимости от мощности взрывного зарядного устройства в подствольнике. — Ах, вот оно что, — пробормотал Терецкий. «Хитрый фокус!» Теневой положил пистолет с аккумулятором обратно на прежнее место, и стеклянная стенка встала на прежнее место. «И это все?» — вздохнув, спросил Миша. Теневой подвел его к последнему стенду, не без гордости указав на «Кор-1». Юноша уставился на устройство, будто на какой-нибудь артефакт из компьютерной игры. Внешне квантовый генератор напоминал некий гибрид крупнокалиберной снайперки с оптическим прицелом и противопехотного гранатомета на треножном станке. «А это что такое?» — дрожащим голосом спросил Терецкий. «Это наш гиперболоид. Книжку не читал?» «Хм, дайте вспомнить. Что-то из Стругацких?» Теневой усмехнулся. «Ого! Ты даже таких авторов знаешь!» «Нет, не из них. А можно потрогать?» «Нет, нельзя. Почему? Взорвешься!» При виде вытянувшейся физиономии Терецкого генерал Кураев с трудом подавил в себе приступ смеха. Оба мужчины развернулись и неспешно направились к выходу из хранилища, когда их остановил возглас молодого человека. «Стойте!» Те с удивлением оглянулись. Михаил стоял возле последнего стенда, напоминая обиженного ребенка, который вот-вот захнычет из-за того, что ему не купили новую игрушку.